На следующее утро бампер явился, чтобы приступить к своим служебным обязанностям. Хряк выдал ему табельное оружие и провел небольшой общий инструктаж, после чего сказал. «Поскольку ты пока еще не обстрелянный сотрудник, начнем с ерунды». «Сегодня твоя задача присматривать за сыночком одного адвоката». «Мистер Динелли, не сказать, чтобы сильно крут, но достаточно солиден и богат, поэтому сынуля у него с гонором, так что запасись терпением». «Работать сегодня будешь с Параметром», — Сомерсби указал в сторону долговязого негра, который сидел в углу, закинув ногу на ногу, и упершись затылком в стену. «Он тебе распишет обстановку поподробнее. Все, хватит терять время. Скоро начинается ваша смена». «А почему тебя зовут Параметр?» — спросил Кенни, напарника, когда они в двухместном глидере направлялись к месту работы. «Это очень длинная и запутанная история», — ответил тот, держась в середине транспортного потока. Когда-нибудь ты щедро угостишь меня пивом, и я расскажу ее тебе, с выражением и в лицах. Поверь, она того стоит. Они снова замолчали. Негр думал о чем-то своем и не проявлял особого желания поддерживать разговор. Похоже, пан подобрал нам самое простое задание. Сделал еще один заход-бампер. Утирать сопли богатому сынку. Чушь какая, или ему кто-то угрожает. Параметр покосился на него. «Не надо ему ничего вытирать, парню 14 лет», — проговорил он, «но работа эта все равно припаскудная, никто на нее не соглашается». «Джек тобой просто дырку заткнул». «А чего же ты соглашаешься?» — поинтересовался Кенни. «Негр фыркнул. За нее платят лишнюю десятку в день». «Что же в этой работе настолько кошмарного, что шеф отстегивает за нее такие бешеные бабки?» «Сам увидишь. Танцуешь хорошо?» «Вообще не танцую», — обескураженно ответил бампер. «Ну тогда совсем умора выйдет». Добравшись до дома адвоката, они выбрались из глидера и позвонили в дверь. Их впустил один из охранников предыдущей смены. Порядок, войдя в большую, отделанную мореным дубом прихожую, поинтересовался параметр у высокого худощавого парня, который вполне мог бы быть его братом-близнецом, если бы не был белым. «Порядок!» — с тяжелым вздохом отозвался охранник. «Недавно угомонился, придурок. Теперь отдыхает без задних ног». «У тебя что-то белое на ухе!» — сказал бампер. Коллега поднес руку к левому виску, потер за ухом. Потом поднес ладонь к глазам и понюхал ее. «Крем!» — грустно сказал он. «Заварной!» «Вчера вечером тут было жарко!» Они прошли в комнату для прислуги. Навстречу им поднялся со стула еще один близнец параметра — На этот раз похожий на него даже цветом кожи. Но только не шоколадного, а светло-коричневого оттенка. «Берт, Майк Белоснежка», — представил охранников параметр. «А это Кенни». Но не возражает, когда его зовут Бампер. «Привет, Бампер», — поднял руку Белоснежка. «Короче, пост сдал, пост принял». Параметр деловито поставил чайник на термоплитку в углу и включил ее. «Давайте, валите спать. Объект в целости». «Да что ему сделается?» – неприязненно отозвался Майк. Кенни обратил внимание, что на его белой рубашке виднеются обширные, полузасохшие желтые пятна. Вряд ли он явился в таком виде на работу, хряк или шеф забраковали бы его еще на инструктаже. Значит, он облился апельсиновым соком уже на дежурстве. «В спальне ваш объект», – сказал долговязый Берт. Загляните, если не боитесь разбудить. Папаша Диннелли уже усвистал по делам, так что пеняйте на себя. Если разбудите малыша, утихомиривать придется самим. Ладно, верю. Предыдущая смена отправилась в агентство сдавать оружие и отчитываться, а параметр повел своего нового напарника осматривать дом. Дом оказался небольшим, но довольно богато обставленным. «Вот, собственно, и все», — подвел итог негр, снимая чайник с термоплитки. «Наша основная задача — охранять входную дверь и время от времени патрулировать периметр, чтобы кто-нибудь не забрался. И выполнять все прихоти Роберта Динелли-младшего, в разумных пределах, конечно. Выпив по чашке крепкого кофе, они проснулись окончательно. И потянулось размеренное скучное дежурство. Однако долго скучать им не пришлось». На кухне раздался длинный, требовательный, настырный звонок, и вскоре сидевший у дверей Кенни увидел дворецкого Франсуа, который вез через вестибюль небольшой столик на колесиках, уставленный тарелками и блюдами. С дворецким его вскоре после заступления на дежурство познакомил параметр. Тот оказался жутким занудой. «Чудовище проснулось и раскрыло пасть», — прокомментировал напарник бампера, выглянув из комнаты прислуги. Вежливо постучав в дверь спальни юного Роберто, Франсуа вкатил свой столик внутрь. «Что-то долго не слышно грохота», – озабоченно произнес негр, пару минут спустя посмотрев на часы. «Как-то даже не характерно для здешних широт». Грохота они так и не дождались, вместо этого дверь спальни тихо приоткрылась и вновь показался дворецкий. Теперь он передвигался на четвереньках, на голове у него была надета серебряная крышка от блюда, Выбравшись из спальни, он аккуратно прикрыл дверь и с кряхтением стал подниматься на ноги. Тут же изнутри, а дверь, что-то разбилось. Судя по звуку, чашка. «Роберто каждый день придумывает какую-нибудь новую шутку», — пояснил параметр. «Эдакий озорник». «Матка боска!» — возмутился бампер. «Пару раз всыпать ремня и всю дурь как рукой снимет!» «Некому, приятель?» «Парень растет без матери, и папаша, естественно, пылинки с него сдувает». Этому маленькому сатанаилу позволено все. Еще полчаса в спальне было тихо, затем дверь распахнулась изнутри от пинка. На пороге появилось щуплое, всклокоченное нечто в помятой футболке с логотипом тернийских носорогов, переливающимися всеми оттенками зеленого волосами и виртуальным шлемом под мышкой. Бросив дикий взгляд из подлобья на массивную фигуру бампера, Нечто скорчило гримасу, крикнула: «Франсуа, прибери! и направилась в гостиную. Вскоре оттуда донеслась тяжелая орудийная канонада и вопли умирающих. Деннели младший изволит изучать историю на материале модной компьютерной игры. вполголоса пояснил параметр. Он считает, что так лучше усваивается, а папаша не смеет ему перечить. В спальню юркнул Дворецкий. Быстро собрав остатки завтрака молодого хозяина, грязную посуду и осколки чашки, он покатил столик по направлению к кухне. Однако его остановил окрик Роберто. «Франсуа! Иди-ка сюда, придурок!» Побледневший Дворецкий поспешил в гостиную. Охранникам не было слышно, что говорит ему Динелли-младший. Лишь один раз тот повысил голос чуть ли не до визга. «Это что?» «Я тебя спрашиваю, старый осел! Я тебе сколько раз говорил, а?» «Не пойти ли их разнять?» — задумчиво проговорил Кенни Бампер. «Ты что, с ума сошел?» — хмыкнул параметр. «Это тебя не касается». Между тем в дверях гостиной снова появился дворецкий. Брюки его были спущены до пола. Гусиными шажками, отчаянно путаясь в штанинах, он на негнущихся ногах пересек вестибюль. Проходя мимо оторопевшего Кенни, он повернул к нему голову и с каменным лицом, чуть дрогнувшим голосом, произнес. «Сердечно приветствую доблестных защитников этого дома!» Кое-как доковыляв до кухни, он остановился. «Эй, кретин!» — донеслось из гостиной. «А теперь обратно! И еще раз поприветствуй охрану! Только теперь бухнись перед ними на колени!» «Ежедневный бесплатный цирк!» — в полголоса проворчал параметр, покачав головой. Франсуа двинулся в обратном направлении, подойдя к бамперу, он остановился. «И что, в самом деле бухнешься?» — презрительно недоверчиво спросил тот. «Не нужна эта работа, сэр», — устало проговорил дворецкий и начал медленно опускаться на колени. «Встань сейчас же!» — заорал Кенни. «Мать твою, немедленно встань на надери этому задницу! Где твоя мужская гордость?» Франсуа молча стоял на коленях, глядя в пол. «Где приветствие?» — злобно поинтересовался Роберто Динелли. Он вышел из гостиной и, скрестив руки на груди, внимательно наблюдал за происходящим. «Приветствую... сердечно... приветствую доблестную охрану... доблестных охранников!» — забормотал красный, как рак дворецкий. «Ладно, хватит!» — брезливо проговорил юный садист. «Надевай штаны и брысь на кухню!» Дворецкий поспешно выполнил приказ. Динелли-младший тем временем повернулся к охранникам и окинул их высокомерным взглядом. — Значит, встань и надери сопляку задницу, — задумчиво произнес Роберто, приближаясь к бамперу. — Да, герой? — Эй, кто-нибудь, надерите сопляку задницу! — он остановился в двух шагах от охранника. — Ты у нас артист, да? Клоун! «Ты дерьмо!» — внезапно визгливо закричал Динелли-младший, брызгая слюной. «Ты ничтожество! Да ты мне сейчас будешь руки целовать!» «Послушай-ка, дружок!» — хладнокровно проронил бампер. «Я тебе вот что скажу!» Парень вдруг сделал резкий выпад вперед и, дотянувшись до лица бампера, отвесил ему звонкую пощучину. Охранник даже не шелохнулся, не изменился в лице, только крылья его носа свирепо раздулись». Мерзкий мальчишка с кривой ухмылкой стоял перед ним, ожидая, что предпримет этот безмозглый бугай в ответ на такую откровенную наглость. Не дождавшись никакого ответа, он снова шагнул вперед и ответил Кенни еще одну пощетину с прежним результатом. «Откуда ты знаешь, что ему нельзя сопротивляться?» — флегматично поинтересовался параметр, который наблюдал за ними, прислонившись к дверному косяку. Если он нажалуется папаше, что ты к нему притронулся, тот крепко осерчает, и Джек не заплатит тебе за дежурство. «А я и не знаю», — безмятежно ответил Кенни Бампер. «Я просто коплю ярость. Не могу же я без особой причины ударить ребенка. Но если этот крысёныш хлопнет меня еще разок-другой, мои сдерживающие центры перегорят окончательно». Роберто тут же отвесил ему еще две оплеухи, сначала с правой, потом с левой. «Этого хватит?» – язвительно спросил он. «Или добавить, для верности, еще парочку?» «Параметр, дружище», – проговорил бампер, сняв пиджак и начиная засучивать рукав. «Закрой, пожалуйста, дверь в кухню и подопри ее своими широкими плечами, чтобы дворецкий не смог выбежать на крики». «Постой, постой!» – встревожился негр, отлипая от косяка. «Я не могу позволить тебе изувечить парнишку». «Выйди в кухню, черномазый!» – распорядился Роберто. Мне очень интересно посмотреть, что этот громила станет делать дальше. Эй, халуй! Ты понимаешь, что если прикоснешься ко мне хоть пальцем, отец из себя котлету сделает? Ты знаешь, какие у него связи? Мне плевать. Отрезал бампер. Он уже закатал оба рукава и теперь разминал кисти рук. Иди сюда, крысеныш. Параметр засекай. 12 раундов по 3 минуты каждый. Честный бой, псяк рев. «Если этот шкет в результате останется жив, я поцелую ему руку!» Роберто стоял посреди комнаты и издевательски скалился, глядя на грозно приближающегося Громилу. Он искренне полагал, что рядовой охранник никогда в жизни не посмеет даже прикоснуться к нему. Он очень серьезно ошибался. Через мгновение маленький крысеныш уже летел вверх тормашками. Кенни не стал его бить, просто положил раскрытую ладонь на лицо и резко толкнул вперед и вверх. Налетев на кресло, Динелле-младший вместе с ним опрокинулся на пол. «Бог ты мой!» — пробормотал параметр. «Ради такого зрелища стоило выходить сегодня сверхурочно. А я дурак еще колебался». Потрясенный Робертом молча барахтался на полу. Мир в его глазах только что перевернулся. И в прямом, и в переносном смысле. «Ах ты!» «Ах ты!» – пробормотал он, не находя слов бешенства. Урок первый. Назидательно произнес Кенни Бампер. «Если на тебя надвигается громила, забудь про деньги своего папочки. В такой ситуации они тебя, скорее всего, не спасут. Спасут тебя только скорость реакции, сила и умение». Роберто наконец поднялся на ноги и, зарычав без паузы, кинулся на врага. Яростно, слепо, нагнув голову, словно молодой бычок. Кенни прянул в сторону, чуть подтолкнул пронесшегося мимо паренька, и тот с грохотом врезался в створку стоявшего у стены шкафа орехового дерева. «Урок второй», — пояснил охранник. «Всегда держи противника в поле зрения. Смотри, куда бьешь и атакуешь». Шипя от боли и растирая ладонью ушибленный лоб, Динелли-младший начал осторожно приближаться к бамперу, не спуская с него злобно поблескивавших глаз. Тот стоял в расслабленной позе, отставив в сторону левую ногу. Но едва Роберто выбросил вперед ладонь, пытаясь достать до его челюсти, плавно ушел вправо, и парень поразил пустоту. «Бросьте свои девчачьи пощечины!» – велел Кенни. «Урок третий! Бить нужно кулаком или ребром ладони!» «Иначе серьезного ущерба противнику не причинишь, только разозлишь зря. Эффективно делать стучок пальцами в активные точки на теле, но для этого нужно долго тренироваться, иначе все пальцы себя переломаешь». «Как ты это делаешь?» — хрипло поинтересовался Роберто. Его рот еще кривился в гримасе ненависти, однако в глазах... Появился огонёк заинтересованности. Он снова попытался достать Кенни, на этот раз кулаком и снова без результата. «Смотри внимательно, я и так еле двигаюсь, для наглядности». «А если...» Роберто вдруг резко легнул ногой, но снова поразил воздух. «Ногами вообще даже не пытайся махать, если не умеешь». «Порекомендовал Бампер». «В Total Ultima Fighting 4 все так делают», — обиженно возразил мальчишка. «Это самый эффективный удар, особенно если разбежаться». «Это только в компьютерных игрушках, так», — пояснил Кенни. На самом деле, этому надо очень долго учиться, иначе противник легко уйдет от удара, а потом собьет тебя с ног, пока ты в неустойчивом положении». Он провел молниеносную подсечку, и Динелли-младший снова оказался на полу. «Ну, съел, молокосос?» «Вставай и дерись, как мужчина!» Параметр приоткрыл дверь и заглянул в кухню. Франсуа, который сидел за столом, обхватив голову руками, испуганно посмотрел на него. «Господа, вы уже убили его?» — с надеждой поинтересовался Дворецкий. «Пока еще нет», — озабоченно проговорил Параметр. За его спиной раздались очередной шлепок и яростный вопль Динелли-младшего. «Но мы активно работаем в этом направлении, сэр». «Когда убьете, дайте мне знать», — слабым голосом попросил Франсуа. «Непременно, дружище», — пообещал негр и вернулся в холл. По окончании дежурства Кенни и Параметр вернулись в агентство. Когда Сомерсби доложил об их прибытии, из офиса выглянул Киприаде, бледный, взъерошенный, с красными от недосыпания глазами. «Бампер!» – раздражал накрикнул он. «Зайди!» – и снова скрылся в дверях. «Ну все, брат», – проговорил Параметр. «Срочно мыли очко, сейчас тебе будут выносить глубокое и энергичное порицание». И собирая вещички, папаша наверняка нажаловался. «Да и черт с ним!» — мрачно отмахнулся Кенни. «Мало у нас, что ли, охранных агентств средней руки?» «Нет, ты не понимаешь. Этот адвокат способен сделать так, что ты больше никуда не устроишься в этом городе. Даже мыть посуду в госпиталь для инфекционных больных». Бампер поднялся, хмыкнул и двинулся в сторону офиса. «Ладно, поглядим». Джек Хиприади сидел за своим рабочим столом и внимательно разглядывал вошедшего Кенни. «Ну, рассказывай», — проскрипел он наконец, — «чем ты там ради всего святого занимался?» «Да ничем», — пожал плечами бампер, — «нес дежурство с параметром». «Мне звонил папаша Динелли». «Вот как». «Ага, во имя благой девы Шри Христос Фатимы, что ты сделал с его сынулей?» «Да ничего особенного». Кенни скорчил озадаченное лицо. «Мы просто немного поиграли». «Поиграли?» Киприадзе покачал головой. «Папаша от возбуждения чуть из динамика коммуникатора не выпрыгнул. Говорит его Роберто ничем раньше не увлекался, кроме компьютерных игр и боевиков по головизору. А сегодня этот маленький паршивец смиренно, чуть ли не со слезами просил, чтобы ты пришел к ним еще раз» и показал ему еще несколько приемов. Клянусь дьяволом, Кенни, он в жизни никогда ничего не просил, только требовал. «Да нормальный пацан оказался», — заявил Бампер. «Просто избаловали его сверх меры. А у него переходный возраст, вот и валял дурака. Все, что ему нужно, это нормальное мужское воспитание. Дали бы мне его потренировать, я бы из него за полтора года сделал настоящего бойца». «Брось!» – поморщился Джек. «Сейчас модно воспитывать детей в духе унисекс, чтобы, значит, в компании любого пола чувствовали себя уверенно и реже проявляли агрессию. Короче, мне в агентстве не нужны воспитатели, у меня другой бизнес. Но клиент доволен, а следовательно, доволен и я. Подмигнув киприаде, полез в стол и извлек из него початую бутыль марочного мермикейского коньяка». Четверть часа спустя, благоухая марочным мермикейским коньяком, Кенни Бампер покинул кабинет шефа и направился к параметру, поджидавшему его в кресле для посетителей. Ну что, приятель, оживленно спросил негр, вскакивая. Старина Джек порвал тебе анус на манганийский флаг. Не хотелось бы тебя расстраивать, проговорил Кенни, но с завтрашнего дня я получаю прибавку к зарплате. Параметр помолчал, глядя ему в переносицу. «Что ж, линия судьбы извилистая и непредсказуема», — произнес он наконец. «Выходит, ты сегодня щедро угощаешь меня пивом?» «Вспанья одобрил Кенни. «Почему бы и нет?» «А ты, соответственно, с выражением и в лицах рассказываешь мне длинную и запутанную историю о том, почему тебя назвали параметром». «Это справедливо», — признал коллега и они решительно вышли из кондиционированного помещения в липкую уличную духоту.